Обе ладони стискивают руку врача. Неужели? Неужели так серьезно? Не знаю. У меня нет ясности. Считаю, что ему надо лечь в больницу для обследования, он не согласен. Я сказала и напишу сама, что он не здоров, а он крикнул, не смейте. Да, этого нельзя. В мгновение, поколебавшись, понизив голос, объясняет. Есть особые обстоятельства, Антонина Ивановна. Это могут расценить как нежелание ехать. Причина сформулирована ясно, откровенно, убедительно. Антонина Ивановна обезоружена. И все же, все же хотелось бы не таких логичных, более жарких, даже связанных слов. Впрочем, вправили кто-либо требовать этого жара. Ведь у Елены Антонны есть своя жизнь, своя большая деятельность. Уже на следующий день, не дав себе хотя бы суток передышки, Анисимов включился в новый круг обязанностей, занял небольшой кабинет в Министерстве иностранных дел. С ним туда же перебрался один из его давних помощников, Крутолобый, вдумчивый Макеев, обожавший Александра Леонича, его острую манеру, пунктуальность, стиль беззаветного, неукоснительного исполнения директив, стиль, что казалось было у Анисимова в крови.